Антон Березин. Упрямая звёздочка или волшебное приключение. Читает Вадим Медведев. Удар первый. Волшебные космические часы. Папа, расскажи мне сказку. Какую сказку? волшебный космический часы. Это совсем не сказка. По крайней мере, так утверждают самые старые галактики. А я всё равно думаю, что сказка. И она мне очень нравится. Ну, если очень нравится, тогда слушай. Рассказывают, что где-то в глубинах вселенной есть волшебные космические часы. Никто не знает, когда и как они появились. Кто-то говорит, что их сделали боги, когда создавали этот мир. Другие утверждают, что волшебные космические часы существовали задолго до появления Вселенной. И именно они своими ударами пробудили к жизни весь существующий сейчас мир. Это было самое большое чудо, самый первый новый год новой жизни. С тех пор волшебные космические часы Начинают отбивать начало каждого нового года. А с двенадцатым ударом их гигантского звёздного маятника, раскачивающегося между галактиками, начинается новый год новой жизни. И это самая чудесная ночь во Вселенной, потому что именно в новогоднюю ночь происходят самые разные чудеса и сбываются желания. Без этого время и жизнь во Вселенной просто остановились бы. А ведь жизнь и есть самое большое чудо во вселенной. Как красиво, вздохнула маленькая звёздочка. Жаль, что это всего лишь сказка. Папа-звезда вздохнул и покачал головой, потому что переупрямить свою дочку, маленькую звёздочку, ему ещё никогда не удавалось. Хотя трудно сказать, где у звёзд находится голова, но папе-звезде покачать головой как-то всё-таки удалось. И в этот самый момент раздался гулкий звон. Звон был настолько сильный, что в некоторых галактиках даже пролились обильные звёздные дожди. Первый удар. Удар второй. Волшебное новогоднее приключение начинается. Ой! Что это? воскликнула звёздочка. Как что? Удивился папа Звезда. То, что ты только что назвала сказкой, это бьют волшебные космические часы. Ты шутишь? С подозрением посмотрела на него Звёздочка. Какие тут могут быть шутки? Развёл руками папа Звезда. Это был их первый удар. Значит, начинается новогодняя ночь? Ночь чудес и исполнения желаний? Оживлённо спросила Звёздочка. Именно. Givenol Papa Zvezda. Тогда я хочу побывать на земле. Я столько о ней от вас, мама, слышала, ведь именно на земле происходит самое чудесное и волшебное новогодние ночь во всей вселенной, решительно заявила звёздочка. Нельзя. Звёзды всегда должны оставаться на своём месте, возразил папа Звезда. Почему это? поинтересовалась звёздочка. Потому что так положено, сказала появившаяся мама Звезда. Кем положено, не отставала звёздочка. Не знаю, но так заведено со времён создания Вселенной, и не нам это менять, попыталась объяснить мама Звезда. Но звёздочка не сдавалась. А я хочу, упрямо заявила она. Дорогой, ну объясни хоть ты ей. У меня ничего не получается, умоляюще посмотрела мама Звезда на папу Звезду. Этой упрямице на словах ничего не объяснишь, нахмурился папа Звезда. Придётся её наказать. И как вы меня накажете? рассмеялась звёздочка. К чёрной дыре поставите. В прошлый раз я там столько времени простояла, и ничего. Заставите учить названия всех звёзд и созвездий и где они расположены? Так я давно всё это наизусть знаю. Тогда остаётся только одно, вздохнул папа Звезда. Очень не хотелось, но другого выхода я не вижу. И отвесил звёздочки увесистый шлипок своими протобуранцами. Неизвестно чего он ожидал, но, наверное, только не того, что произошло дальше. Звёздочка сорвалась со своего места и полетела, оглашая космос радостными криками. Ура, получилось! Желания действительно сбываются. Спасибо, папа. Спасибо, мама. Я только быстренько слетаю на землю и вернусь обратно. С этими словами она исчезла в безбрежном звёздном небе. Что я наделал? горестно вздохнул папа-звезда. Мы наделали, дорогой, в свою очередь вздохнула мама-звезда. Что же теперь будет? Не знаю, вздохнул папа-звезда. В новогоднюю ночь может быть всё. Ведь это ночь чудес и исполнений желаний. У звёздочки даже дух захватило от стремительного полёта, ведь она летела первый раз в жизни. Конечно, если бы всё это происходило на земле, то ветер бил бы ей в лицо и свистел в ушах. Но, как известно, в космосе нет воздуха, поэтому о скорости полёта звёздочки можно было судить лишь по окружавшим её звёздам. которые просто слились в сплошные яркие полосы. Наконец, впереди показалась какая-то планета. На самом деле, это была луна, но звёздочка не знала об этом. Звёздочка уже почти пролетела мимо неё, когда вдруг услышала доносившиеся с неё странные звуки. Кроме того, что она была очень упрямой, звёздочка была ещё и очень любопытной, поэтому она, конечно же, не могла пролететь мимо. На камне сидело странное существо и всхлипывало. "Эй, ты кто?" осторожно спросила у него звёздочка. "Лунатик". Между всхлипываниями невнятно пробормотало существо и неожиданно разрыдалось. От мамы-звезды звёздочка слышала, что лунатиками называют тех, кто во сне гуляет под открытым небом. И мама-звезда даже несколько раз сама их видела. Тебе, наверное, приснился какой-то очень страшный или грустный сон, поэтому тебе надо просто проснуться и перестать плакать, предложила ему звёздочка. Да нет, я не тот лунатик, который во сне гуляет, отмахнулся от неё лунатик. Те лунатики живут на земле, а я живу на Луне, поэтому и называюсь лунатиком. А, понимающий, протянула звёздочка, хотя на самом деле ничего не поняла. А почему ты тогда плачешь? Лунатик объяснил ей, что когда он последний раз гулял, то заблудился и попал на тёмную сторону Луны. А на ней слишком темно, и теперь в этой темноте он никак не может найти дорогу домой. И скоро он совсем здесь замёрзнет, потому что на тёмной стороне Луны очень, очень холодно. Только и всего рассмеялась звёздочка. Сейчас я тебе помогу. И засияла ярким светом. осветившим всё вокруг. В этом свете они с Лунатиком по его следам легко нашли дорогу домой. Спасибо тебе. Без тебя я бы совсем пропал. Я так тебе благодарен. Даже прослезился Лунатик при расставании. Но теперь это уже были слёзы радости. Ну что ты, смутилась звёздочка? Ведь все должны помогать друг другу. Меня так мама с папой учили. Если с тобой что-нибудь случится и тебе будет нужна моя помощь, Ты только мигни в сторону луны, чем смогу, помогу, сказал лунатик. А что со мной может случиться? удивилась звёздочка. Если что-нибудь и случится, то только хорошее. Ведь сегодня новогодняя ночь, ночь чудес и исполнения желаний. Ну, я полетела, добавила она. А куда ты летишь? поинтересовался лунатик. На землю, ответила звёздочка. Там ведь столько всего интересного и чудесного. До свидания. И с этими словами звёздочка взлетела и растворилась среди тысячи других звёзд. "До свидания", прошептал лунатик ей вслед. Но его и без того тихие слова были тут же заглушены каким-то очень громким звуком. Это раздался удар волшебных космических часов. Второй удар. Удар третий. Горячий приём. Но на земле оказалось совсем не так чудесно, как представляла себе звёздочка. Точнее, даже не на земле, а ещё над землёй. Сначала звёздочка почувствовала, что вокруг неё заметно потеплело. И после космического холода это было даже приятно, но постепенно становилось всё жарче и жарче, пока звёздочка не почувствовала, что просто уже вся горит. Она ведь не знала, что при входе в атмосферу Земли Любое тело раскаляется до красна и даже может сгореть. Но когда жар стал уже нестерпимым, она с отчаянием крикнула: "Наверное, я сгорю, так и не увидев землю. Прощайте, мама и папа. Извините меня, почему я была такая упрямая и не слушалась вас?" "Смотри, смотри, звезда падает", указала мама сыну на падающую звёздочку. "Быстрее загадывай желание". Мальчик поднял глаза и увидел в небе огненный след от падающей звёздочки. Глаза его широко раскрылись, а губы что-то прошептали. "Ну, успел загадать?" спросила его мама. "Успел", кивнул мальчик. "А что же ты загадал?" поинтересовалась мама, чтобы эта звезда не сгорела и осталась жива. Потупив голову, прошептал мальчик: "Ты что?" удивилась мама. "Ты ведь мог загадать любое желание, а звёзды они не живые". А это живая, я знаю, упрямо сказал мальчик. Но ты же так хотел велосипед, на который у нас сейчас просто нет денег. Как-нибудь обойдусь. Есть вещи поважнее велосипеда, стоял на своём мальчик. И правильно, неожиданно согласилась с ним мама и улыбнулась. Действительно есть, причём гораздо важнее. А ты у меня молодец, обняла его мама и поцеловала. А с велосипедом мы что-нибудь придумаем. Пойдём домой, а то папа нас, наверное, уже заждался. И они ушли, взявшись за руки. "Но и дурак", раздалось откуда-то из кустов. "Глупый мальчишка", фыркнул рыжий облезлый кот весьма подозрительного вида, вылезая из кустов. Я бы на его месте столько нажелал, ух, никому бы мало не показалось. И очень хорошо, что не нажелал. Даже трудно себе представить, что мог бы нажелать кот по кличке Бандит. Эту кличку он, честно, заслужил всеми своими нехорошими делами и делишками. Однако, похоже, зря он это сказал, очень зря. Но об этом позже, потому что именно на этом месте нашего побесствования раздался ещё один удар волшебных космических часов. Третий удар. Удар четвёртый. Точное попадание. Звёздочка на всём лету врезалась в снег, который тут же превратился в пар. Ведь звёздочка была ещё очень горячей после того, как чуть не сгорела в земной атмосфере. "Как здорово!" восторженно кричала звёздочка, скользя по снегу. "Это просто чудо какое-то!" и была права, потому что её спасло самое обыкновенное чудо. желание мальчика, пожертвовавшего ради неё своим самым заветным желанием. Так скользила звёздочка по снегу, скользила, пока точнёхонько не попала в какую-то тёмную дыру и провалилась в неё. Дыра эта совсем не походила на знакомые ей космические чёрные дыры, потому что в ней, кроме звёздочки, был кто-то ещё. Она поняла это по громкому сопению и чмоканью. "Эй, ты кто?" неожиданно раздался голосок. Звёздочка огляделась, но в темноте ничего не было видно, а засиять ярче звёздочка не решилась. Мало ли кто там есть в этой темноте? Конечно, я не трусиха, совсем не трусиха, шёпотом убеждала она себя. Но осторожность никогда не помешает, так меня мама учила. Меня тоже мама так учила, неожиданно поддакнул ей голосок. Она у меня очень хорошая, только говори потише. Почему? Машинально спросила звёздочка, ещё не пришедший в себя от удивления, что у обитателя этой тёмной дыры тоже есть мама. Потому что, если разбудить её во время зимней спячки, то она очень сильно рассердится, объяснил голосок. Пойдём лучше наружу. Пойдём, согласилась звёздочка. Выйди наружу, они с удивлением уставились друг на друга. Ты кто? одновременно спросили они и смутились. Первый пришла в себя звёздочка. Я звёздочка, сказала она. А я медвежонок, представился медвежонок и добавил: Медведь, но ещё маленький. Ой, обрадовалась звёздочка. А у нас на небе есть большая медведица и малая медведица, только они созвездия. А ты настоящий. Так ты звезда, самая настоящая? Оттуда, указал лапой вверх медвежонок. Ага, радостно кивнула звёздочка. Вот здорово, обрадовался медвежонок. Первый раз настоящую звезду вижу так близко. Раньше только издалека видел на небе. А вблизи звезда оказывается гораздо красивее. Спасибо, покраснела звёздочка, толь от смущения, толь от удовольствия. Слушай, а почему ты в этой тёмной дыре сидел? Ведь здесь гораздо красивее и интереснее. Не в дыре, а в берлоге, проворчал медвежонок и немного помолчав, грустно вздохнул. Потому что со мной никто играть не хочет. Почему? удивилась звёздочка. Меня все боятся. совсем погрустнел медвежонок. Говорят, что я очень страшный и злой. Да ты что? возмутилась звёздочка. Ты совсем не страшный, и, по-моему, очень добрый. Злой, злой! прервал её чей-то голосок. Ведь медведь страшный, получай. Медкапущенный снежок попал медвежонку прямо в лоб. Вот видишь? развёл лапами медвежонок и так всё время. Нет, так дело не пойдёт, решительно сказала звёздочка и крикнула в ту сторону, откуда прилетел снежок. А ну-ка выходи. Не выйду, ответил голосок. Ты трус, что ли? презрительно поинтересовалась звёздочка. Ага, сказал появившийся из большого сугроба дрожащий зайчонок. Мне все об этом говорят. Но если ты не побоялся выйти, значит ты не трус. А совсем даже наоборот, решила подбодрить его звёздочка. "Да?" От удивления зайчонок даже перестал дрожать. "Конечно", кивнула звёздочка. "Мало ли кто что говорит. Ты, например, только что сказал, что медвежонок злой. А он наоборот, очень добрый, так и с тобой. Ты совсем не трус. Не надо слушать того, что о тебе говорят другие, а надо просто быть самим собой". "Какая ты умная!" в один голос с восхищением сказали Медвежонок и зайчонок. Это не я умная, а мой папа. Это он меня этому научил. Даже засветилась ярче от смущения звёздочка. Значит, я тоже могу никого не пугать, что я его съем. Неожиданно вывалился на поляну волчонок. Все поглядели на него, а волчонок вдруг опустил глаза и начал смущённо ковырять лапой снег. Я этого того, ну, то есть не того, невнятно пробормотала он. Я не подслушивал, честное слово. Я случайно, просто мимо проходил. Но если я вам мешаю, то я тогда это пойду, что ли? Да что ты, совсем не мешаешь. Наоборот, мы тебе очень рады. Заглядели все. Иди к нам. Я тоже очень рад, улыбнулся волчонок. А то мне так надоело, что все меня боятся, а я дружить со всеми хочу и играть. Так зачем дело стало? воскликнула звёздочка. Давайте играть. Во что у вас тут на земле играют? И они начали играть. Сначала играли в снежки, потом в прятки, потом в догонялки, потом в царя гороха, потом, в общем, многого что играли. А по ходу игр к ним присоединялось всё больше и больше тех, кто не хотел быть тем, кем их считали или называли. Это был и лисёнок, который не хотел хитрить и обманывать, и совёнок, который не хотел быть мрачным и нелюдимым, откуда-то даже приполз змеёнок. который не хотел никого жалить, всех и не перечислишь. Такой весёлой новогодней ночи лес никогда ещё не видел. Правда, когда пришла пора прощаться, всем почему-то стало очень грустно. Не грустите, улыбнулась звёздочка. Ведь теперь вы все стали теми, кем всегда хотели быть, а заодно вы все стали друзьями. И у меня на земле появилось столько друзей, сколько никогда не было на небе. А ведь друзья Это самое главное. Словно подтверждая её слова, торжественно прозвучал ещё один удар волшебных космических часов. Четвёртый удар. Удар пятый. Последний герой. О, это я удачно приземлилась, заметила звёздочка и тут же поправилась, точнее, приветвилась. И действительно, она сидела на покачивающейся от порывов ветра ветке. Звёздочка смотрела вокруг. Унылый вид голых деревьев, покрытых снегом, новогоднего настроения не добавлял. Хорошо долетели. Кстати, поздравляю. Посадка действительно была замечательная, неожиданно услышала звёздочка. Она огляделась, но никого не увидела. Лишь одинокий сохший жёлтый лист трепетал на ветру, словно готовясь вот-вот сорваться с ветки. Кто здесь? на всякий случай спросила звёздочка. Позвольте представиться. Лист услышала она в ответ. Осмелюсь спросить, а вы кто будете? Звёздочка с удивлением снова посмотрела на лист, трепетавший на ветру, но так почему-то пока и не сорвавшийся с ветки. Звёздочка представилась она. Весьма рад, прошелестел лист. Потуш не думал, что в своей короткой жизни мне удастся поговорить с самой настоящей звездой. А почему вы совсем один? просило звёздочка, окинув взглядом ветви деревьев, на которых не было ни одного листа, ведь все другие листья уже давным-давно облетели. Видите ли, есть то, что заставляет меня оставаться здесь и держаться из последних сил, объяснил лист. А что? Есть ли не секрет? заинтересовалась звёздочка. Совсем не секрет. Позвольте рассказать вам, с чего всё всё собственно началось. Конечно, а началось всё с того, что когда я уже готовился улететь в свой последний путь, внизу появился заяц и зачем-то принёс мне в подарок морковку. Когда я спросил его, чем заслужил такую честь, он рассказал мне свою историю. Однажды он убегал от волка. Силы его почти оставили, и он решил, что уже бессмысленно бороться за свою жизнь. Поэтому он лёг на землю и начал смотреть на небо, и вдруг увидел меня, последний лист, оставшийся на дереве. Ему стало очень стыдно. Вот даже беспомощный лист и тот борется за свою жизнь. А он, молодой, полный сил заяц решил сдаться без боя. А какой у зайца бой? Быстрый бег, конечно. Он собрался с силами и задал такого старикача, что волк только его и видел. С тех пор заяц поверил в свои силы. А если видел в лесу кого-то, кто совсем пал духом, то приводил его к моему дереву и показывал меня. "Гляди", говорил, "вот наверху слабый, беспомощный на первый взгляд лист, но он не сдаётся и борется со всеми ветрами и невзгодами, и непрекор всему побеждает. Просто надо поверить в себя и никогда не сдаваться". И вы знаете, что странно, работает ведь. Как я теперь могу бросить всех тех, кто упал духом и перестал верить в себя? Так что приходится держаться из последних сил. Да вы просто герой, воскликнула звёздочка. Какой там герой? смущённо прошелестел лист. Просто больше некому, вот я и держусь, хотя силы у меня уже не те, что прежде, вздохнул он. Так что, боюсь, придётся мне скоро всех оставить. Не оставляйте, вскрикнула звёздочка. Очень прошу вас, ведь вы так нужны всем, потерявшим веру в себя. А что я могу поделать? снова вздохнул лист. Как у нас листья говорится, против ветра не полетишь. Придумала, воскликнула звёздочка. Ведь сегодня новогодняя ночь. И что из этого? удивился лист. А то, что в новогоднюю ночь происходят всякие чудеса и исполняются желания, объяснила звёздочка. Не верю я во все эти суеверия, поморщился лист. Ну тогда я за вас пожелаю, сердито сказала звёздочка и что-то зашептала, смотря на звёздное небо. Туда, где находились волшебные космические часы. И действительно, случилось самое настоящее чудо. Старый, увядший и сохший жёлтый лист вдруг словно начал наливаться силой и зазеленел. Он даже перестал трепетать на ветру. Не знаю даже что и сказать, смущённо сказал он. От всей души благодарен вам и должен перед вами искренне извиниться за моё неверие, потому что молчите. прервала его звёздочка. Это я вам благодарна, потому что вы мне очень многое помогли понять. Спасибо и прощайте. До свидания. С улыбкой поправил её лист. Точно. До свидания, проговорила звёздочка и тут же исчезла, словно унесённая ветром. Вслед за этим, как будто подводя итог этой весьма поучительной истории, прозвучал ещё один удар волшебных космических часов. Пятый Удар. Удар шестой. Земля обуванная, обитаванная. Старая домашняя тапочка тяжело вздохнула, поправила очки на носу. А вы что думаете? У домашних тапочках, впрочем, как и у любой обуви, тоже как и у нас есть носы. Перелистнула страницу и продолжила чтение. Не стоит этому удивляться. Вряд ли вы знаете, чем занимаются домашние вещи в ваше отсутствие. На самом деле, у каждой вещи есть свои занятия, увлечения и даже хобби. Например, домашняя тапочка очень любила читать, поэтому она была очень начитанной и умной. Это признавали все, даже домашний кот со странным именем Пушкин. Поэтому между ними было заключено негласное перемирие. Почему перемирие? Вообще-то, владельцы котов и домашних тапочек знают о непримиримой вражде между ними, которая иногда даже перерастает в открытую войну. Никто не знает, когда и почему возникла эта вражда, но тем не менее, она есть. Так вот, между домашней тапочкой и котом Пушкиным ничего подобного не было. Наоборот, Пушкин очень уважал домашнюю тапочку. и любил ночами слушать, как та декламирует бессмертные строки Пушкина. Поэт о Пушкина, а не кота. Особенно ему нравилась Лукоморье, там, где кот учёный. Ну, дальше вы знаете. А почему вы так тяжело вздыхаете? Поинтересовалась звёздочка, неожиданно появивsheся прямо перед креслом, в котором удобно устроилась домашняя тапочка с книгой. Как же не вздыхать с ударением? вздохнула домашняя тапочка, не поднимая глаз от книги. Молодёжь наша совсем не расшнуровалась, готовится совершить очередную глупость, но на сей раз очень большую. Всё-то им на месте не сидится. Просто и не знаю, что делать. Кстати, как там дела на небе? неожиданно спросила она звёздочку. Надеюсь, у папы и мамы всё хорошо. Между прочим, они за вас очень переживают и волнуются. Но как? Откуда? от удивления звёздочка даже слов не смогла найти. Ну, знаете ли, домашние тапочки тоже не лыком шиты, и не лаптем щи хлебают, загадочно ответила домашняя тапочка, но заметив удивлённый взгляд звёздочки, снисходительно пояснила: Видите ли, дело в том, что однако на этом месте её неожиданно прервали. С топотом и криками в комнату ворвались красная сандалька и белый кот. "Тётя Тапа, тётя Тапа! Мы уже собрались и сегодня наконец сбегаем из дома", закричали они. "Но ведь это же нехорошо сбегать из дома", возмутилась Звёздочка. И тут же комната залилась ярким красным светом. Это Звёздочка вдруг вспомнила, что она совсем недавно сама сбежала, точнее, слетела из дома, то есть с неба. И густо покраснела, но домашняя тапочка великодушно сделала вид, что ничего не заметила. Вот видите, наша небесная гостья говорит то же, что и я, укоризненно сказала домашняя тапочка. Но сандалька и кет оказались совсем не слышали, что она им говорит. Они нетерпеливо подпрыгивали на полу в предвкушении предстоящего приключения. Земля обуванная ждёт нас. Радостно кричали они, не слыша ничего вокруг. Какая какая земля? удивлённо спросила звёздочка. Обуванная, поморщилась домашняя тапочка. Просто недавно я им рассказывала старинное обувное поверье о том, что есть где-то за семью морями волшебная земля Обуванне. Нигде там в Италии, тётя Тапа, в Италии! хором перебили её сандалька и кеп. Это потому, что Италия имеет вид сапога. пояснила домашняя тапочка, ничего не понимающей звёздочке. Вот они и собрались сбежать в эту обувную землю обуванную. И их не останавливает, что Италия очень далеко, больше 3000 км. "Но как вы доберётесь?" спросила звёздочка у сандальки и кеда. Ведь на улице снег, и иногда очень глубокий, вспомнила она своё недавнее приключение в лесу. "А нам всё равно", самоуверенно заявил кед. Энтузиазм молодости не знает преград, добавила сандалька, повторяя то, что случайно услышала в телевизоре. Видите, до чего доводит смотрение телевизором, обратилась домашняя тапочка к звёздочке. Совсем у молодёжи головы задурили, и мозги у неё на бикринс ехали. Может, хоть вы им скажете, вдруг они вас послушают. А давайте я им не скажу, а покажу. Можно? спросила звёздочка. Хм, новогодняя ночь. Ночь чудес и исполнение желаний, задумчиво проговорила домашняя тапочка. Как-то я об этом не подумала. А что? Мысль интересная. Действительно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Оказывается, вы не только очень упрямая, но и очень умная звёздочка. Действуйте. Я очень на вас надеюсь. А в чём, собственно, начал был акт, но закончить не успел, потому что в следующее мгновение Звёздочка, сандалька и Кет каким-то образом очутились в Италии. Ну вы-то, наверное, уже догадались каким. Это что это? Это как это? воскликнула сандалька с удивлением, оглядываясь вокруг. Но ответа получить не успела. Её тут же окружила шумная толпа, гользящий и размахивающий всем, чем можно, впрочем, и чем нельзя тоже, итальянской женской обуви. Самые разные. От старых разношенных и полных туфель матрон до многодетных мамаш не слишком модных, но крепко строенных туфель лодочек со своими многочисленными деточками-пинеточками. В эту толпу даже каким-то образом затесалась супермодная туфелька на шпильке, высокомерно и презрительно взиравшая сверху на эту шумящую и гользящую толпу просто туфель. И все они с интересом разглядывали сандальку, отпуская по её поводу всевозможные шутки. Каждая туфля стремилась вставить своё веское слово. Мамма миа, какая бледненькая. Си синьора, си, наверное, совсем издалека к нам приехала. Вообще-то я из России, гордо сказала сандалька. О, russo obvissimo, grazie, grazie, но немного не модниссимо. И такая худенькая. Дио мио синьора, не модрино. Вы разве не слышали, что в России всегда зима, и потому там голод, там совсем нет крема для обуви? Это неправда. У нас попыталась возразить сандалька, но её никто не слушал. Надо её срочно отправить к Донно Витторию на лечебные грязи. Sì, через 2 часа лежание в самой большой луже грязи лечебницы, Casoretto della Latorazza a Protino. Эту бомбино будет совсем не узнать. Porca Madonna, beriวิщи, она уже будет не бомбейно, а самая настоящая синьора. Вообще-то синьорита попыталась было возразить сандалька, но опять её никто не услышал, потому что все уже дружно решали её будущую судьбу в Италии. Я выдам её за моего сына Джозеппе. Ему как раз нужна невеста, радостно заявила бордовая туфля с роскошным розовым бантом. Почему это за твоего, за пальчего возразило туфля непонятной расцветки, но зато с огромной позолоченной пряжкой. Мой красавчик Винченцо 100 очков твоему Джозеппе даст. Мамма мия, этот качок кроссовок, да он только и делает, что весь день качается, доносится, да шлёпает по лужам, ни одной не пропускает. Дети жалуются, что из-за него им даже нельзя на качелях покачаться. Финита, сначала эту сандалету нужно как следует накормить. прервала этот спор солидная и видимо очень авторитетная коричневая туфля. У меня как раз сегодня спагетти с шикарным соусом из ваксы и гуталина. Шнурки облежешь, а потом решим, за кого её выдать. Все сразу же согласились с ней и дружной толпой потянулись к её дому, увлекая за собой совсем растерявшуюся сандальку. Кет, спаси меня, жалобно крикнула она. Но у Кеда были свои проблемы. Он заступился за просившего милостыню старого башмака. Даже не то, чтобы он попросил милостыню, просто весь его обтрёпанный вид и оторванная подошва говорили о том, что он есть просит. Но несколько грязных и очень решительно настроенных чёрных туфель с острыми носами решили проучить его за то, что он забрёл на их территорию. Оставьте его, что он вам сделал? И вообще, он один на вас много. Это нечестно. попытался образумить их Кет. "Почему же один?" ухмыльнулся самый грязный ботинок самого большого размера, видимо, главарь банды. "Ас теперь двое, и ты нам заплатишь". "Почему это я должен платить?" искренне удивился Кет, "потому что мы банда. Да и откуда ты такой наглый взялся?" "Из России", простодушно ответил Кет. "Русская обувная мафия?" даже развязался от охватившей его ярости самый грязный ботинок на нашей территории. Беево, ребята. И ребята дружной толпой набросились на Кеда, наравне побольнее угодить в него своими острыми носами. Однако они не знали, что хозяин Кеда занимался в детской школе карате. И хотя занимались в этой школе босиком, но Кэд каждое занятие с интересом наблюдал за тренировочными боями и запоминал все приёмы. Особенно ему понравился приём, который он назвал волшебный пендель. Приём действовал безотказно и сразу же повергал противника на землю. Похоже, что и на этой чужой земле, в Италии, этот приём не утратил своей волшебной силы, потому что вскоре несколько остроносых ботинок мафиози уже со стоном расползались в разные стороны, волоча по земле развязавшиеся шнурки. Но их было слишком много, а кет один. Поэтому всё могло бы кончиться очень печально. как для кеда, так и для сандальки. Её жалобные крики о помощи раздавались всё слабее и слабее. Похоже, хватит, озабоченно проговорила звёздочка, и и они снова очутились в комнате перед креслом домашней тапочки, которая с интересом смотрела на них. Ну, и как вам земля обуванные? поинтересовалась она. Никак, хмур ответила сандалька. Что так? Удивилась тапочка. Да так, ничего. Помотал шнурками Кет, видимо, не желая вдаваться в подробности их короткого, но весьма насыщенного и нескучного новогоднего путешествия в землю Абуванную. И всё-таки, что там с вами произошло? Что-то я начинаю за вас волноваться, нахмурилась домашняя тапочка. Не волнуйтесь, успокоила его звёздочка. Просто я думаю, что они что-то поняли. важное в этом своём новогоднем приключении. Да, уж точно, широко улыбнулся Кет, потирая ушибленный бок. Хорошо там, где нас нет. И что на самом деле нет лучшего места на земле, чем родной дом, вздохнув, добавила Сандалька. Ой, знаете, как я не люблю Пафос, поправила очки домашняя тапочка. Но сейчас, пожалуй, скажу, настоящая земля та, где твой дом, где тебя ждут и любят. Ты согласна с этим? обратилась она к звёздочке, но звёздочка уже исчезла, видимо, продолжив своё волшебное новогоднее приключение. И это её очередное исчезновение волшебные космические часы отметили очередным ударом, шестым ударом.